так и по политическим вопросам. Родственник византийского императора посетил Киев в 1164-65 годах в качестве чрезвычайного посла. И среди обсуждавшихся проблем был вопрос об очищении Днепровского речного пути от половецких отрядов и о возобновлении торгового водного сообщения из Киева в Константинополь. В 1166 году сам князь во главе нескольких объединившихся князей сопровождал торговый караван вниз по Днепру. И такая же экспедиция повторилась в 1168 году под предводительством его преемника Мстислава II. Вероятно, Ростислав был заинтересован в днепровской торговле еще до того, как стал править Киевом в те времена, когда он был князем Смоленск. Смоленск был важным торговым и культурным центром, и смоленские купцы также имели свою выгоду в кодификации торгового закона. Когда Ростислав стал князем Киева, он был готов осуществить полную взаимосвязь между смоленскими и киевскими деловыми интересами. По всей вероятности, именно во времена его правления был закончен пересмотр расширенной версии русской правды, где так много внимания уделялось торговому праву. Период процветания Киева длился недолго, и политическое равновесие вскоре нарушилось из-за агрессивной политики князя Андрея Суздальского, сына Юрия. С экономической точки зрения Суздаль находился в положении связующего звена между восточной и балтийской торговлей. Этим и объяснялся интерес суздальских князей к контролю за Новгородом. В то же время город был отправной точкой речного пути с севера на юг, от Балтийского к Черному морю, и киевские князья столь же надеялись курировать этот путь, как и суздальские К несчастью для Киева, единство княжеской семьи разрушилось после смерти Ростислава в 1167 году. Сыновья последнего возражали против правления их двоюродного брата Мстислава II. Андрей Суздальский усмотрел здесь для себя удачный случай и предложил свою поддержку Ростиславичам. 8 марта... 1169 года его мощная армия захватила мать городов русских, как называли Киев, и беспощадно его разграбила. Третье. Равновесие между Восточной и Западной Русью. 1169-1222 годы. Завоевав Киев, Андрей стал наиболее могущественным из русских князей. Он был надменным человеком, одержимым монархической идеей. Он попытался ввести принцип византийского абсолютизма в русскую политическую жизнь, с одной стороны, подрывая институт Веча и подчиняя своему сюзеренитету всех остальных князей с другой. Что касается бояр, то он относился к ним скорее как к своим подчиненным, нежели советникам. Чтобы избавиться от мешавшего ему веча в городе Суздале, он перенес столицу княжества в новый и меньший по размерам город Владимир, а затем, также не желая полагаться на него, выстроил себе роскошный дворец в ближней деревне Боголюбово, в честь чего и стал называться Боголюбским. Андрей был талантливым и сильным правителем, но он родился на два века раньше своего времени. И в то время как московские летописцы восхищались им, его современники не были готовы разделять его идеи. Он был убит в 1174 году.